Глава двадцать девятая Меня разбудил странный шорох. Приоткрыв глаза, я сначала даже не поняла, где нахожусь. Пасмурный дневной свет проникал в королевскую спальню из-за тяжелых темных портьер. Огромная кровать с расшитым черным жемчугом балдахином напоминала, что я в замке. Снова шорох. Я повернула голову и издавленно вскрикнула. Красивое карликовое дерево в цветочном горшке вытянула зеленую мохнатую лапку и бросилась в угол. Спустя пару мгновений лапка схватила маленькую серую мышь и проткнула ей горло. Цветок в горшке умеет передвигаться, и он только что выпил кровь из бедной мышки. Я завизжала во весь голос так громко, что мой визг прокатился эхом по огромной спальне. Через пару секунд возле кровати материализовалась заспанная рая в красивой бархатной пижаме насыщенного бордового цвета. Что случилось? Потирая сонные глаза, спросила она, и, проследив за моим взглядом, зло сощурилась: "Котки, кто разрешил тебе ловить мышей в этой спальне? Ах ты негодник!» Дерево воровато откинуло бьющуюся в предсмертной агонии мышь и обратно в угол. Мгновенно спрятав мохнатую лапу в горшок, распустила листву и замерла. «Не притворяйся! Я знаю, что ты только что снова ел мышь!» Я сглотнула. «Что это такое?» «Прости, Маша, это мой питомец, коки. Волшебное дерево сай. Они тоже питаются кровью». «Но он двигался». «Да, этот мерзавец научился передвигаться. Другие деревья не двигаются». «Другие? Их тут много?» Я испуганно вжалась в подушку. «Нет, в замке только коки. Он – особое дерево благородной породы. Мне подарил его папа». В карих глазах Раи меркнула горечь. Она села на край постели и поправила завязку на расшитом жемчугом балдахине. "Папа умер от анемии", пояснила она. "Совсем недавно. Поэтому Андрею пришлось оставить мир людей и вернуться к нам. Он единственный наследник вампирского престола. Поэтому Андрей устроил аварию", догадалась я. "Да, вампир, который правит в нашем клане, не может жить среди людей". — Понятно. Рая снова взглянула на меня и улыбнулась. — А ты изменилась, Маша. — В смысле? — Пойдем к зеркалу. Увидишь. Я настороженно одернула подол роскошной черной сорочки из бархата, к своему стыду даже не помнила, как меня в нее одевали, и опустила ноги на пол. — Обувь! — спохватилась Рая. Хлопнула в ладоши, и у кровати появились мягкие бархатные темно-зеленые туфли, расшитые драгоценными камнями. Как это по-вампирски? Вампиры любят бархат и черный жемчуг, — подумала я и почему-то улыбнулась. Сунув ноги в тапочки, я смело двинулась в сторону ванной комнаты. Рая пошла за мной следом. У огромного зеркала в черной оправе я остановилась и завороженно уставилась на незнакомку. Это мог быть кто угодно, но не бьянка. Нет, черты лица остались прежними, но они приобрели какую-то аристократическую утонченность. Кожа стала бледнее, губы ярче, ресницы длиннее и гуще, как будто их нарастили в самом лучшем салоне красоты. Глаза горели зелеными изумрудами, почти как у Андрея. Но самое главное, мои волосы длинные. Ниже пояса они ниспадали сияющей волной. Насыщенный темно-русый цвет переливался, будто его покрыли бриллиантовым напылением. «Обалдеть!» – зачарованно прошептала я. Потрогала волосы, чтобы убедиться, что это не сон. Их что, нарастили? – изглянула на раю. «Запомни, Маша, в вашей с Андреем паре главный цвет – зеленый». У предначертанных цвет силы будущей семьи определяется по цвету глаз. Все оттенки зеленого и изумрудного будут дарить тебе силу. Камень, оберег, изумруд. Помни об этом, когда будешь выбирать наряды и украшения. Ты – главная сила нашего нового владыки. Ты будешь питать его собой, даря могущество. Единственное предостережение – не отвергай мужа, даже если вы поссоритесь. Если отвергнешь, он может заболеть и даже умереть. — Как много ответственности! — А ты как думала? Быть предначертанной — очень даже серьезное предназначение. Я еще раз взглянула на себя в зеркало. Красота! Непривычная и холодная, но все равно потрясающая. — А разве вампиры не боятся зеркал? — обернулась край. — В нашем городе нет если зеркало в магической черной оправе оно отражает вампира а вот зеркала в человеческом мире настоящая беда я сглотнула в моем видении все зеркала дома палады разбились вдребезги хозяйка дома ведьма зеркала разбились предупреждая ее об опасности об опасности да ты стала набираться магических сил и у надьи разбились зеркала Почему Надья так меня ненавидит? Что плохого я и сделала? Не знаю. Возможно, Андрею удастся это выяснить, пока мы готовим тебя к обряду. Он не в замке? Нет. По правилам ему нельзя видеть тебя до свадьбы, иначе магия может сработать не так, как следует. Когда дело касается предначертанных, мы обязаны строго следовать правилам, чтобы ничего не испортить. Понятно. Так, раз уж мы проснулись... Можешь принять душ и спускаться в столовую. Позавтракаем и отправимся в город. Тебе нужны вещи. А это не опасно? Нет. Город под магическим куполом, который снаружи охраняют охранники. Внутри города мы можем передвигаться совершенно спокойно. Тогда поехали. Мне не терпится посмотреть на вампирский торговый центр. Обязательно поедем. Я тоже хочу выбрать новое платье. Кстати, к полуночи привезут твой свадебный наряд. Ух ты! А почему к полуночи? Ночь – самое продуктивное время в городе вампиров. Ты привыкнешь. Днем у нас все равно пасмурно и мрачно, почти как ночью. Так что тебе будет нетрудно привыкнуть к темноте. А как же солнце? Магический купол не пропускает солнечные лучи. Создается ощущение, что мы живем в очень пасмурной стране. А снег и дождь он пропускает, осадки пропускает, фильтрует только лучи. Нам противопоказано яркое солнце. Как интересно. Ладно, примешь душ, одежда будет ждать тебя на постели. Спускайся завтракать, я в столовой. рая улыбнулась мне и вышла из ванной комнаты. Я слышала, как она ругает магического питомца и качала головой. Надо же, дерево, которое питается кровью и охотится на мышей, как кошки в человеческом мире. Все же я никак не могла привыкнуть к тому, что вампиры бодрствуют ночью. Теплые струи души ласкали мое тело, вызывая вихрь приятных ощущений. Я вдруг подумала, что тоже хотела бы питомца. Когда-то в детстве у меня была кошка. Наверное, в вампирском мире нельзя заводить животных. Жаль. Мне стало грустно. Почему-то я считала, что ласковая кошка была бы идеальным дополнением для нашей будущей семьи. Вампиры же не пьют кровь из кошек? Или пьют? Вытираясь полотенцем, растерянно размышляла я. На тщательно застеленной королевской постели с балдахином меня ждал бархатный комбинезон цвета темного изумруда. Тот же лежал запакованный комплект ажурного черного белья. Да, определенно в вампирском городе предпочитают бархат. Я быстро оделась и подошла к черному комоду с зеркалом в темной оправе. Взяла гребень из темного камня и провела по роскошным переливающимся бриллиантовым блескам волосам. Потрясающе! Мне даже не нужна косметика. Как будто я побывала в косметическом салоне, и мне сделали перманентный макияж. Что ж, пора вниз, к краю. Очень интересно посмотреть на город русских вампиров.